Глава 23. Двор, где жил кум Матвея Егорыча, отыскал быстро. Мой будущий компаньон по алкогольной империи не только указал адрес на конверте, но и добросовестно нарисовал схему. Хотя, надо признать, если бы я этой схеме следовал, оказался бы в итоге где-то под Калининградом. Потому что конверт дед Мотя извозюкал синим чернильным карандашом с обеих сторон, изобразив какие-то странные крестики, кружочки, и пунктирные линии. Но даже при беглой оценке его схемы движения расстояние от зеленок до станции меньше раз в десять. Имелось на рисунке даже два человечка. Предполагаю, таким условным образом он обозначил кума и ту самую его супругу, которой не надо знать о цели моего посещения. В общем, после изучения карты деда Моти возникало полное ощущение, будто я не за самогонным аппаратом отправился, а на поиск сокровищ – честное слово. Варианта 3. Либо у Егорыча топографический кретинизм, либо очень хреновые художественные способности, либо это глубоко зашифрованная информация на случай, если меня возьмет в плен враг. Например, жена владельца аппарата. Поэтому решил не рисковать, не проверять свое умение разбираться в картографических экспериментах деда Моти. Оказавшись на станции, просто спросил у первого прохожего, как найти нужный адрес. Пацан лет десяти указал мне направление. От здания станции это было совсем близко. Следующая улица после материной. Мелькнула мысль заскочить калочки, но решил, сейчас не время. Да и морально я был подавлен после беседы с главой сельсовета Воробьевки. Дом кума деда Моти тоже разыскался быстро, и даже все прошло на удивление ровно. На удивление? Потому что после разговора с Дмитрием Алексеевичем моя паранойя насчет проклятия Зеленок стала еще крепче. К ней теперь добавились внебрачные дети в большом количестве, которые вдруг начали лезть со всех щелей. Так невольно задумаешься о себе, точнее о Жорике Милославском». Он-то хоть родной, я надеюсь, всем членам семьи. И папаша наш, ты погляди, какой шустрый! Закрутил с молоденькой особой. Супруги кума не оказалось дома, поэтому мужик, подозрительно напоминающий самого деда Мотю, такой же мелкий, с хитрыми глазками, пахнущий самогонкой, спокойно вынес здоровый мешок, в котором лежала занимательная металлическая конструкция. В принципе... Это реально было похоже на перегонный куб, используемый в производстве виски. Только там он вертикальный, а здесь его будто вытянули в одну сторону. Я поблагодарил хозяина самогонного аппарата, а в ответ получил откровенное «Спасибо, не булькает». В итоге все свалил на Матвея Егорыча, пообещав мужику, что дед Моти с ним непременно расплатится. В конце концов, будем считать это его вкладом в общее дело. Со всеми случившимися приключениями, разговорами по душам и непредвиденными встречами время ушло далеко за обед, медленно приближаясь к вечеру. А у меня так-то. Еще тренировка с командой «Чирлидерш» запланирована, поэтому быстренько засунул мешок в багажник и поехал в сторону Зеленух. К счастью, успел до того, как родственники вернулись с работы. Иначе пришлось бы объяснять наличие самогонного аппарата. А объяснить это разумно было бы сложно. Тут история про опыт и по химии вряд ли проканает. И возраст у меня не тот, и дядька далеко не дурачок. Во дворе обнаружился только Андрюха. Увидев меня с мешком в руках, он вдруг как-то мелко засуетился и начал медленно перемещаться к колодцу, прихватив попутно два ведра. Кстати, и без того полных, что выглядело очень странно. Эй, здорово! «Ты куда? Иди, глянь!» Поставил драгоценный предмет на землю, наблюдая за бестолковой суетой братца. «Да тут воды надо набрать!» Переросток упорно не поворачивался ко мне лицом, стараясь держаться бочком. Из-за этого он здорово напоминал краба, который пятится в угол двора. Оказавшись рядом с колодцем, Андрюха наконец сообразил, что ведра полные. Посмотрел на них несколько минут потом вылил прямо рядом с колодцем и принялся откручивать валик подъемного механизма. «Ты это... Иди, Жорик, я сейчас!» Поведение братца настораживало и даже, наверное, пугало. «С ним-то что?» «Ведет себя, прямо скажем, неадекватно. Особо, конечно, не удивляет, уже не знает, что от кого ждать. Но все-таки...» На Андрюху имелись определенные планы, в которые ни кратковременные, ни постоянное сумасшествие никак не входило. Беспокоило это его внезапная, удивительная тяга к воде. «Тебе голову, что ли, напекло? Жарко на улице? Тепловой удар – тоже вариант. Я попробовал приблизиться к нему. Нет! Стой! Спрячь аппарат! Как стемнеет, отнесем его в сторожку. Пока тебя не было...» Мы с Матвеем Егорычем утром наведались туда, убрали, молясь. Замок поставили небольшой, теперь закрывается старушка. Переросток вытащил колодезное ведро и перелил воду в пустую тару, при этом по-прежнему стараясь держаться ко мне полубоком. Как стемнеет, мы ночью на кладбище пойдем. Не то, чтобы мне было страшно. Однако ходить в темноте среди могил – малоприятный процесс. «Ну, да, а что такого?» Ночью все спят, сейчас нельзя, и утром нежелательно. Итак, пока с дедом Мотина по гостополе, половину села встретили. Чуют они, когда не надо. Сто пятьдесят вопросов было. Хорошо Егорыч выкрутился, сказал, будто попросил меня траву порвать. Родственник там у него. Ну, ладно, ночью так ночью. Я сделал еще несколько шагов к Андрюхе. Что-то случилось? Нет, с чего ты взял? Ничего не случилось. Встретил кого? имея в виду, брешут, все не было такого. Какого? А, -а, -а ты просто. Да ничего не было, сам знаешь, деревня, лишь бы языками зацепиться. Братец наполнил вторую емкость и опять уставился на ведра. У него был такой вид, словно он ждет, что сейчас из воды вылезет золотая рыбка. Или, как минимум, щука а у переростка список желаний не готов. Да что, блин, происходит? Я подскочил к Андрюхе и, ухватив его за плечо, развернул к себе. На лице у брата, а точнее ровненько под глазом, красовался приличный синяк. Твою мать! Это откуда? Наличие фингала так меня удивило, что я от неожиданности отпрянул, чуть не полетев кубарем, через стоящие рядом дебильные ведра. Братец вдруг покраснел. Реально. Как девка, которая засмущалась от похабной шутки. Так вышло. Ну, Андрюх, хорош. И чего ты крутился, я бы все равно увидел. Кто тебя? Парни? Ваши местные? Да если бы парни... Братец раздраженно цикнул сквозь зубы, сплюнув на землю. «О, блин! А кто?» «Мне сложно было представить, что кто-то ухитрился перероску попортить лицо. Все-таки Андрюхина дурь в этом плане мне известна. Если только с копом навалились. Ну, пока тебя не было, мы с Матвеем Егорычем убрались, старошки!» Снова завел свою шарманку братец. «Так, это я уже слышал. Повторяешься!» Или вы туда несколько раз убираться ходили? Парко-хозяйственный день у вас? Субботник вроде не объявляли? Что мы, по-твоему, двинутые, что ли?» Натурально обиделся Андрюха. На этот вопрос я предпочел не отвечать. Положа руку на сердце, он... Вопрос был риторический. Убрали, значит. И что? Братец спросил, а потом посмотрел на меня, будто я знал ответ на этот вопрос. «Что?» повторил за перероском. А то мы так никогда до главной сути не дойдем. Еще было много времени свободного. Я решил провести тренировку. Андрюха очень выразительно вздохнул. Подожди. Какую тренировку? С кем? Да с девками нашими. Подумал, пока ты освободишься, мы повторим вчерашнее. Вот спасибо, брат. Как внезапно. А главное, совсем не в тех местах ты становишься самостоятельным. Я так понимаю, тренировка пошла не по плану. Ты сам что ли прыгал, упал. Я сегодня услышу эту животрепещущую историю. Короче, поломавшись еще минут 10, братец признался, что опытным путем сделал очень важный вывод. Если распускать руки во время поддержки, то можно огрести по морде. Прям слово даже запомнил. Поддержка. Я его только недавно девкам говорил. В общем. Смысл сводился к тому, что, пользуясь, так сказать, служебным положением заместителя главного тренера, то есть меня, Переросток решил на своем примере показать, как должна выглядеть поддержка в его понимании. Соответственно, принялся усаживать себе на плечи одну из чирлидерш. В какой-то момент, исключительно заботясь о девице, он ухватился не за то место. Андрюха, конечно, с искренним. Честным взглядом уверял, будто это вышло случайно. Но вот девка, которая лезла братцу на плечи, явно в случайности совпадений, и роковой перс судьбы не верила. Поэтому прилетела переростку конкретная такая плюха. Судя по фингалу, рука у обиженной Чирлидерши оказалась тяжелая. Вот он и стеснялся сказать мне, что получил травму не в серьезной драке, а от женской руки. А потом девки вообще заявили, что они лучше главного тренера дождутся, который хоть орет, как психованный, но за разные неприличные части тела их не хватает. Так и закончилась тренерская карьера, братцы. Ясное дело, рассказ Переростка вызвал у меня смех, потому что реально было весело. Представил эту картину очень живо. Ржал, как конь на конопляном поле. Андрюха сначала надулся в ответ на мою реакцию, мол, вот поэтому и не хотел, чтобы кто-то знал, но потом все-таки успокоился. Самогонный аппарат мы определили на сеновал, замаскировав его всеми возможными способами. Сказать честно, со стороны выглядело так, будто труп карлика спрятали. Получился бугор из сена, напоминающий очертания тела. Но Переросток уверенно заявил, сегодня дядька туда не полезет, а ночью мы унесем аппарат к месту назначения. Так что опасности никакой». Решив проблему с нашим будущим кормильцем, а точнее с его конспирацией, я благополучно отогнал «Волгу» к сельсовету, пока Николаевич не подал на меня в розыск. К пропавшему быку только угнанной машины не хватало. Председатель оказался на месте, сидел, обложившись папками в своем кабинете, Что уж он там который день проверяет, непонятно. Можно подумать, у него не колхоз в управлении, а небольшая европейская страна. Рассказал ему подробно о своем походе в универмаг, описав все варианты, которые смог там присмотреть. Белые футболки, говоришь? Ну, да, разумно. Николай Николаевич задумчиво потер подбородок. Вообще он был какой-то озадаченный, словно его беспокоили свои личные мысли. С другой стороны, может, загнался по рабочим вопросам? Короче, решил не заморачиваться. Причин для такого настроения председателя может быть куча. Вот я тоже подумал. Нужно теперь размеры игроков выяснить и определиться с названием. Сделаем эмблему. На спине можно номер и фамилию, что все по-серьезному. Ну а с командой поддержки я тогда обговорю нюансы по их костюмам. Есть уверенность, они сами сообразят, как лучше их шить. Заготовка у меня в голове имеется, но без женской помощи в этом вопросе, как вы и говорили, точно не обойтись. Да, протянул Николаевич, глядя куда-то мимо меня. Он вообще будто не слушал особо мой подробный отчет о поездке. Потом вдруг резко встряхнулся, посветлело лицом и активно включился в диалог. Еще один с биполярочкой, походу. «Молодец! Поддерживаю! В общем, ты, Георгий, давай девчат наших задействуй! Верно это! Размеры опять же завтра там. и список игроков! Заскочи тогда к обеду! Решим эти сопутствующие моменты!» Николаевич встал из-за стола, подошел ближе, взял ключи из моей руки, затем опять вернулся на рабочее место. Молча! Мне тонко намекали, что я могу быть свободен. Видимо, на самом деле председатель загружен какими-то проблемами. Ну, ок. Своих дел тоже до хрена. А Наташка-то где? Домой пошла. Уже собирался выйти из кабинета, когда он задал мне этот вопрос. Естественно, сразу же сдал назад и посмотрел на Николаевича. Это прикол. Да не похоже вроде. Лицо серьезное. Нет, я и сам хотел еще у Андрюхи спросить про девчонку. «Была ли она на тренировке, но не стала в очередной раз афишировать свой интерес?» «В смысле, где?» «Мы от зеленух не успели отъехать, как она сбежала. Дома, наверное». «Куда сбежала?» Председатель из-за моих слов как-то занервничал и напрягся еще сильнее. «Да я откуда знаю?» «Потребовала остановить машину, а потом вышла. У нас получилось небольшое недопонимание». «Ясное дело». Рассказывать о причине этого недопонимания Николаевичу я не собирался. Да и как вообще можно нормально объяснить ту ситуацию, которая у нас сложилась с Наташкой. Тем более ее отцу. Сам хрен пойму, что происходит. Тоже не против так-то услышать в объяснение, что девчонка конкретно хочет от меня. Она то волком смотрит того и гляди в морду вцепится, то сама кругами рядом ходит, пытаясь наладить отношения, то вообще. Стоит вспомнить школьный сад. Сплошная эротика и почти порнография. Ерунда выходит. Если вернулась в деревню, почему ко мне не зашла? Она всегда отчитывается о том, куда идет и зачем. Председатель был реально взволнован. Я слышал про родительскую гиперопеку. Знаю, что такое существует, но все равно выглядит немного странно. «Да хватит вам! Ну вы чего?» Наташка взрослая девочка, да и в деревне спокойно. Это же не криминальный Бруклин, а зеленухи. На секунду завис над своими же словами. Если честно, я бы лучше зеленухи променял на Бруклин. По мне там спокойнее. Но сейчас лучше вслух этого не говорить. Тем более у меня с деревне свои сложные отношения. А Наташка местная. Куда она денется, Николай Николаевич? «Отправилась, наверное, сразу домой, да и все!» Председатель кивал головой в так моим словам, но при этом все равно выглядел взволнованно. «Георгий, ты не наш, приезжий, и не знаешь всех нюансов. Для меня Наталья – это все, что есть на белом свете, понимаешь? У нас ведь с Валентиной не было детей, и уже не будет, это очевидно. Наталья – наше все, смысл жизни, она это знает». Не всегда ставит в известность, куда пошла, чем занята. А тут, получается, с утра не появилась ни разу. Честно говоря, очень сильно хотелось сказать председателю, что вообще-то, может, я и не местный, а вот про то, что у него есть самый настоящий родной внук, известно только мне. Ну, еще извращенцу Дмитрию Алексеевичу. Ну, ладно, еще госпоже Милославской. Короче... Все равно из местных знаю лишь я. И вот только в этот момент, глядя на бледное, взволнованное лицо Николая Николаевича, я вдруг понял, он ведь дед Сереги, мой, мой прадед, типа того. Ольга Ивановна и ее судьба как-то сильно зацепили после рассказа Лиходеева, а Николаевича я вообще упустил из этой схемы. Но, по сути, мне, Никонову, Денису, он родной прадед, мандец. А потом пришла следующая мысль, еще более хреновая. Наташка дочь прадеда, значит, мне она маляха муха Аж в глазах потемнело, отвечаю. Я в два шага оказался рядом с ближайшим стулом, на котором лежала стопка папок, скинул их одним движением и плюхнулся задницей на освободившееся место. «Убейте меня!» «Нет, не буквально, ясен хрен, но...» «Твою мать!» «Я по траве, получается, со своей двоюрной бабкой катался?» «И она трогала меня за...» «Ой, не хочу об этом даже думать!» «Георгий, что?» Николаевич тут же подскочил ко мне и принялся трясти за плечи. «Что? Говори! Случилось что-то! С Натальей беда!» «Беда? Да, я растерянно посмотрел на председателя, от души желая им всем провалиться к чертовой матери со своими интригами. Понарожали детей по всей стране. А теперь разбирайся, кто, где, кому приходится. Юридически, конечно». Жоржу Милославскому девчонка никто, но я, блин, не Жорж Милославский. Условно говоря, я Денис Никонов. Да что такое? Не мочишь, не телешься. Николаевич повернулся к столу, схватил графин, набрал воды в рот, а потом от души плюнул этой водой прямо в меня. Эй, вы чего? Я сидел теперь как дурак с мокрой рожей, а у меня, между прочим, сильный психологический стресс. Мало того, новости бодрее некуда. Так еще вода стекает прямо по лицу на одежду. Я уж не говорю про то, что не сильно люблю, когда в меня плюют. Что с Наташкой? Да откуда я знаю? Вот прицепились. Ухватил край футболки и вытер физиономию. Не видел ее, как из машины вышла. А чего говоришь, что беда? Николаевич в сердца грохнул стаканом об стол. Кто? Я? Вообще ничего такого не говорил. Это вы тут истерику устроили? Взрослая? Девка? Дома она, наверное. Не может быть. Вернулась бы в Зеленухе, зашла бы ко мне. Из-за того, что ее мать умерла, Наталья к нам относится с трепетом и с заботой. Так, стоп. Какая мать? У вас жена умерла? Так вроде недавно Андрюха говорил, она в колхозе работает. Или это другая? Вы, Николай Николаевич, очень резвый тип. Везде отметиться успели. Причем тут моя жена? А -а -а -а. Вот досада, все время забываешь, что ты не местный. Наталья – племянница моей Валентины. У нас детей не было, говорю же тебе. А у Вали семья большая. Их тринадцать, и все девки, представь. Вот у младшей сестры муж непутевый был, все за бутылкой гнался. Поэтому делу и утонул. А Ирина, сестра Валентины моей, после его смерти заболела. Уж не знаю, связано ли это, но, говорят, любила мужа сильно. А чего там любить? Не человек, а так подобие. Но не суть. Наталье было около двух лет. Встал вопрос, что делать. Ну, мы с Валькой посоветовались и решили. Что-то не так, наверное, в этой жизни делали, раз нам Бог детей не дал. Взяли ее к себе, Наталью. Официально все оформили. Вот, вырастили достойного человека, красавицу, умницу. Оно же как выходит, не те родители, что родили, а те, что вырастили. В деревне про Наталью все знают, просто никто уже и не помнит, наверное. Она же как родная, ближе, чем родная. Мы ее привезли хоть и маленькой, но когда ребенку два года, тут никак беременность не изобразишь. Да и зачем? Все равно одна кровь. «Валентине уж точно. Поэтому Наталья к нам относится с огромной любовью, считает настоящими родителями, называет матерью и отцом, заботится о нас и никогда не допустит, чтобы я, к примеру, волновался, а тут с утра ни разу не дала о себе знать». «Да ладно!» Я откинулся на спинку стула бестолково пялись на Николаевича. «Ну, хоть не из детского дома опять!» Однако при этом, что вполне понятно, у меня появилось чувство огромного облегчения, будто тяжесть плеч упала. Жизнь снова заиграла красками, можно сказать. Топиться я, конечно, не побежал бы, но мучиться мыслью о том, что ухитрился увлечься бабулей, хоть и двоюродный, ну его нахрен. «Что значит опять?» Председатель в ответ также бестолково уставился на меня. «А кто из детского дома? Неужто ты?» Вообще не удивился бы. И даже, наверное, был бы рад. Только, к сожалению, говорят, на мать сильно похож. Так что вряд ли. Это да, Светкина копия. Вот тут я не выдержал и засмеялся. Серьезно, громко, в голос. Потому что вся эта история с детьми, внуками и сложными родственными связями меня все-таки добила». Никогда даже представить не мог, что окажусь в центре подобных событий. Вообще. Единственный нюанс, и я уверен, так оно на самом деле произошло, моя гибель, закончившаяся воскрешением в теле Жоржа Милославского, имеет определенный смысл. Опять вспомнилась та телочка, которая любила порассуждать о переселении душ. Вот она как раз что-то подобное и рассказывала. Прочла книгу, по-моему, тут уже не скажу точно. В общем, якобы второй шанс дают, дабы ты мог изменить какие-то прошлые грехи. Свои или близкого человека. Вот какая-то такая хрень. Жаль, более подробно не помню ее слов. В голову не приходило, что это может пригодиться. Походу, Жорж Милославский – это моя, так сказать, карма. Не знаю, чем бы закончилась трогательная сцена между мной и Николаевичем, но дверь кабинета открылась, резко громыхнув о стену, а на пороге появился дед Мотя, который тяжело и хрипло дышал. Вид при этом у него был настолько растрепанный, будто Матвей Егорович не бежал к сельсовету, а кувыркался по земле. «Все!» — выдал он и махнул рукой. «Да вы что, издеваетесь?» Председатель уже не нервничал. Он откровенно злился. Один Наташкой пугает, беда говорит. У тебя что? Что все? Русский язык для кого придумали? Для китайцев? Все, повторил дед Мотер.